Глава 2. Эмоция страха или страх-защитник. У эмоции страха есть определённая цель дать возможность организму выжить любой ценой, избежав опасности, боли или ущерба. Это можно сделать двумя способами: спрятаться, замирание, или убежать, если первое невозможно. Если ни то, ни другое не получается, то включается гнев, который помогает справиться с опасностью. Однако, если противник сильнее или страшнее, то снова включается страх. Эмоция страха конкретно относильна к стимулу, но может различаться по интенсивности и времени воздействия. Например, вам страшно идти к зубному врачу, потому что там причинят боль. Предыдущий опыт подсказывает, что её можно пережить, а если не сходить, то будет ещё больнее. Вы вспоминаете, что надо только пережить заморозку и дальше будет уже не больно. Ваш страх, скорее всего, будет умеренным, легко переживаемым и быстро пройдёт. Здесь он как бы подсказывает нам: мобилизуйся, сейчас будет неприятно, но дальше легче. Конечно, мы не всегда можем понять, что именно у нас вызвало страх. А чаще это связано с тем, что эмоция страха очень неприятная, человек старается её не замечать и как можно реже переживать. В 1971 году Кэрл Изард провел исследование, в котором изучалось отношение представителей разных стран США, Англия, Германия, Швеция, Франция, Греция и Япония к тем или иным эмоциям. Большинство опрошенных в ответ на вопрос «Какой эмоции вы больше всего боитесь?» назвали именно эмоцией страха. Опрошенные люди сообщали о том, что испытывают печаль, гнев, отвращение, презрение и даже стыд, гораздо чаще, чем о переживании страха. Кэрол Изарт Психология эмоций. 1999 год. Также резистентность к источникам страха может быть связана с тем, что общество отвергает ценность этой эмоции. Всех с детства учат не бояться и преодолевать страх, и часто в процессе воспитания теряется сама его суть. Родители запрещают ребёнку испытывать страх, и у ребёнка закладывается неприятие и нечувствительность к этой эмоции. К сожалению, именно это не даёт человеку эффективно управлять страхом.